Алексей Филипенков «Трагедия Сергея Есенина. Взгляд психолога». От автора В самом начале своего увлечения Есениным я очень хотел узнать, что же произошло в гостинице «Англитер» в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года. Какой была смерть поэта? Ведь тема его гибели десятилетиями была на слуху. Этот вопрос волновал всех вокруг. Тогда я жадно погрузился в эту историю, перечитал почти все биографические книги, а также всю литературу о его смерти. Но всякий раз мне чего-то не хватало. Было ощущение, что авторы не видят тех деталей, которые замечаю я. Почти все книги о жизни поэта ограничивались общими биографическими фактами. Где родился, кто родители, много пил, скандалил, уголовные дела и в итоге найден повешенным. Да, исследователи описывали трагическую жизнь Есенина и отвечали на вопрос, что происходило. Но мало кто пытался понять, почему это происходило. Почему молодой и популярный поэт пришел к такому фатальному исходу своей жизни? Что ему не хватало для счастья и гармонии? Не найдя ответа ни в одной из книг, я решил провести собственное психологическое исследование, так как я психолог. Я планировал написать книгу за несколько лет. Но в итоге мне понадобилось целое десятилетие, так как по ходу написания я столкнулся с огромным количеством нестыковок и противоречий в биографии поэта. Их было так много, что сам черт бы ногу сломил в поисках правды. Я столкнулся с тем, что сколько авторов, столько и трактовок фактов биографии Есенина. Впоследствии я выяснил, что почти все нестыковки в биографии связаны с версией убийства Есенина». Ее адепты убеждены, что их любимый поэт был убит? и почти на всю его жизнь они смотрели через призму убийства и своего детективного расследования. В начале своей работы я не знал, кто из исследователей говорит правду, поэтому мне пришлось прочитать все, что издавалось. Одни писали о психических расстройствах и суицидальных наклонностях Есенина, а другие заявляли, что все разговоры о душевной болезни поэта это заговор его врагов с целью опорочить имя и честь великого поэта. Одни исследователи указывали, что уголовные дела на Есенина это следствие его душевных травм и алкоголизма. Сторонники же версии убийства заявляли, что все это политическое отравление Есенина властями и все дела сфабрикованы. Одни писали, что Есенин лечился в психиатрических клиниках и был болен, другие заявляли, что он был здоров и в больницах прятался от преследования властей. Кто прав? Именно это мне и предстояло выяснить. Не бывает так, чтобы истинными были обе полностью противоположные точки зрения? Где-то одна правда, а где-то откровенная, наглая и циничная ложь. Но где? Поэтому я и писал книгу целых 10 лет, так как приходилось подробно перепроверять логику и фактуру обеих версий, на чем они основаны, какие у них источники и насколько они достоверны. Имеем ли мы дело действительно с фактом, или это сплетни и больная фантазия автора-конспиролога? Сделать это можно было лишь одним способом. Изучить биографию поэта в хронологии, постепенно выстроить ее в единую концепцию причинно-следственных связей. Именно хронология способна выявить любую ложь. Ведь если та или иная версия правдива, это покажет именно хронологический анализ, а ложь попросту не будет вписываться в цепочку событий. Вот так медленно и кропотливо я изучал жизнь поэта, прореживая ее от сорняков в виде мифов, вранья и некомпетентных утверждений тех или иных авторов. Параллельно мне приходилось изучать более углубленно анатомию человека и физиологию, встречаться с судебными медиками, посещать морги, наблюдать за висельниками и изучать гибель поэта с точки зрения медицины. Сегодня, спустя много лет исследований, у меня уже есть четкий ответ о причинах гибели поэта, а вам для этого придется прослушать данную аудиокнигу. Что вас в ней ждет? Скажу сразу, это не классическая биография Есенина от рождения к смерти. Да, я буду много обращаться к детству поэта и к этапам развития его личности, но лишь как психолог, который собирает анамнез для построения своей гипотезы. Поэтому в основе моего исследования лежит именно личность Есенина и его психоэмоциональное состояние и паттерны поведения на протяжении всей жизни. Мне предстоит выяснить и понять, каким он был человеком, как смотрел на окружающий мир, как чувствовал, и почему в его жизни все произошло именно так, а не иначе. Предупрежу сразу, это не литературное исследование. В этой книге вы не увидите становление Есенина как поэта, и анализ его стихов будет минимален. Это история трагедии человека. Уверен, моя книга не оставит вас равнодушными, ведь обязательно будут и те, кто ее возненавидит. Ведь вы не просто поймете, что произошло в Англитере, но и узнаете, почему это произошло.